12. Рынок. 17 августа 2024 года. Храм Пустоты являлся по сути небольшим городом, где, помимо прочего, существовала такая вещь, как внутренняя торговля. Не слишком активная, но рынок имелся, и именно его я решил посетить следующим шагом. Причем использовать личину не стал, предпочтя остаться самим собой, поскольку существовала вероятность наткнуться на кого-то из знакомых покойного эльфа. но ну, а безвестность проблемой не являлась, у храма хватало последователей, и некоторые из них периодически пребывали на корабль. Новый игрок вызовет скорее интерес, чем подозрение Расположен, рынок был на одной из верхних палуб и в целом выглядел не слишком впечатляюще. В центре находилось около десятка магазинов, специализирующихся на продаже того или иного типа товаров, бытовых вещей, оружия, снаряжения, карт навыков, рабов, еды или услуг По крайней мере, одно из зданий с названием «Дом цветов» определенно относилось к категории злачных заведений, уж слишком говорящая вывеска Хватало тут и уличных торговцев, продающих разложенный перед ними мусор, или сокровища, с какой стороны посмотреть, и как хорошо идентифицировать. Я остановился перед одним из них, оценив безымянного старика взглядом. «Архонт, юнит, уровень 9». Точнее, сильного воина, сумевшего заполучить более полутора тысяч единиц опыта, что эквивалентно сотням поверженных врагов. Впрочем, раз системного имени Архонт все еще не обрел, значит, действительно сильных среди них не встречалось. Мой взгляд скользнул по прилавку. «Сколько?» Я ткнул на один из камней. «Десять тысяч монет!» Храм не стал возиться с очками заслуг, а создал вполне физические деньги, доступ к которым в моем случае был практически неограниченным. Вытащив одну из монет соответствующего номинала, я стал счастливым обладателем очередного безымянного камня и, отказавшись купить что-нибудь еще, направился к первому из магазинов, где, судя по вывеске, продавали монстров. В целом, внутри все было довольно стандартно, не слишком большое помещение с изображениями разного рода чудовищ на стенах и стойка, за которой ждал продавец, или, скорее, сам владелец, потому что воинов такого уровня у храма было не так уж много. «Тагар, Архонт, герой, уровень 43». «Приветствую в моем магазине». «Почтенный игрок желает приобрести себе питомца?» С места в карьер способность считывать базовую информацию о собеседнике делала необязательными ряд традиционных ритуалов при знакомстве, но все же не могла полностью заменить слова. «Возможно», — пожал я плечами, — «не припоминаю, чтобы видел вас раньше». «Вселенная велика, а у храма пустоты много последователей». «Воистину» кивнул Тагар, значит, у почтенного игрока есть монеты пустоты? Некоторое количество. Я запустил руку в инвентарь и высыпал на стол горсть золотых, каждый из которых имел номинал в миллион монет. Вполне достаточно, чтобы скупить большую часть товаров на улице, причем сейчас я продемонстрировал не только богатство, но и высокий статус в рамках культа. «Мне стыдно, что я не знаком со столь выдающимся покупателем», — улыбнулся продавец. «Полагаю, передо мной мастер одного из наших внешних отделений?» «Возможно. Уверен, мой магазин сможет удовлетворить ваши потребности. Для каких целей вам нужен питомец? Разведка? Поиск? Перемещение? Нечто боевое?» «А четыре в одном существует?» «Конечно, существует. К сожалению, те же драконы редко ловятся, плохо приручаются и еще реже продаются. И не отличаются скрытностью». «Почему же?» — улыбнулся Тагар. «Именно в скрытности драконы особенно хороши. Ведь если все свидетели мертвы, то не смогут ничего рассказать». «Да, жаль, что у вас нет дракона», — кивнул я. «Но что-то другое имеется?» «Конечно». На данный момент в наличии чуть менее семи сотен питомцев, в основном, конечно, боевые, но имеется немало разведчиков, а также ездовых монстров, начиная от единорогов и заканчивая настоящей лошадью. На этом месте торговец сделал паузу и посмотрел на меня взглядом, призывающим восхититься диковинкой. Меня, конечно, больше заинтересовали единороги, но я прекрасно понимал, что это не столько существо из мифов и легенд, сколько адаптированный системой перевод. Кем-кем? Мифическим существом с четырьмя копытами, одним хвостом и без рогов. Отпилили? «У почтенного хорошее чувство юмора, но о некоторых вещах шутить не стоит. У нас приличный магазин, и я лично слежу за качеством товара». «Ладно, лошадь так лошадь», — вздохнул я. «И что она умеет? Летать, плеваться огнем или нечто вроде того?» «Ну», — почесал нос продавец, — «в первую очередь лошадь, это красиво». «Лошадь — это символ высокого статуса. Если ты слаб, то питомец нужен, чтобы тебя защитить, но если ты по-настоящему силен и благороден, то от зверя не требуется ни плеваться огнем, ни рвать врага когтями, ни даже летать. Иначе говоря, в бою твоя лошадь бесполезна». «Я бы так не сказал. По силе, выносливости и прочим параметрам она, может, и уступает магическим тварям, но все же способна за себя постоять. И еще очень красиво ржет. Красиво и мелодично. О, вам довелось слышать эти дивные звуки? В таком случае вы меня понимаете. Никакого сравнения с этими вульгарными единорогами. Я посмотрел на торговца, пытаясь увидеть следы улыбки, но, похоже, тот был убийственно серьезен в своем желании продать мне лучшего из питомцев. Кстати, помнится, ей еще со второй миссии ненавижу лошадей, и торговцев, кажется, тоже начинаю недолюбливать. И как у нее с управляемостью? Все стандартно, достаточно типового навыка наездника, позволяющего мысленно отдавать приказы в понятной для существа форме. Сколько? Десять миллионов монет. «Наверное, такая цена могла заставить большинство гостей задохнуться от возмущения, но, имея доступ к местной казне, я мог скупить этот магазин на корню, и все равно это было дорого». «А обычный единорог?» «От десяти 10 до ста тысяч, в зависимости от возраста, размеров и количества рогов. Если продвинутая версия с крыльями, то миллион». «Подожди, разве у единорога не должен быть один рог?» Чаще всего это так, но случаются исключения. Еще что есть? «Ездовые кошки», — произнес тагар — «не так удобны под седлом, но обладают неплохим боевым потенциалом. Некоторые считают, что они также издают приятное уху мурчания, но, на мой вкус, никакого сравнения с лошадиным ржанием». «Кхм-кхм», -кх оценил я сравнение, — «еще варианты?» Поисковые твари, ориентирующиеся на запах, магическую ауру и слух Всего около трех сотен разных видов Система, конечно, переводила мне название всего этого зоопарка В меру своих сил и возможностей Но процент соответствия плавал в весьма широких пределах А каталога у вас тут нет? Я могу записать вам карту за тысячу монет Согласен Внимание, вы изучили каталог магазина питомцев Так было гораздо удобнее. Я просмотрел доступных питомцев, выбор был довольно обширен, но никого выдающегося. В основном разного рода некондиция, которая копилась тут десятки лет, возможно и сотни, если для этого использовался стазис В лошадях я не разбирался, так же, как и в боевых верблюдах, однако на питомца, оцениваемого в миллионы монет, явно не жалели услуг целителей, так что выглядела она неплохо. Вот только параметры показывали несколько иную картину. Даже с учетом полученных за уровни свободных очков, распределенных в живучесть, тварь явно приближалась к закату своей лошадиной жизни, и этот факт изрядно затруднял ее реализацию для космического цыгана. Единороги были в целом похожи на привычные мне образы из книг, но массивнее рога обладали разной формой, размером и степенью кривизны и, к слову, являлись неплохим проводником маны. «Ни одного существа Ц-ранга», — констатировал я. «Самые могущественные существа в списке находились на Д-ранге. Или, возможно, самое интересное вы решили приберечь?» «Столь сильные монстры обычно обладают разумом, а потому редко становятся питомцами», — вздохнул Тагар. и в продажу попадают еще реже. Обычно их продают на аукционах». «И когда был последний?» «Несколько лет назад, точно не скажу». — вновь почесал нос торговец. — Громовая птица ушла за девять миллионов. Немного добавить и хватило бы на настоящую лошадь. Я кивнул, оценив всю поэтичность сравнения. Интересно, сколько бы дали за огненного демонического ворона. Впрочем, сейчас меня больше интересовала общая сумма. Я покупаю. — Кого именно, почтенный? — Всех. — Всех? — Кроме лошади, — уточнил я. — Лошадь можешь оставить себе. «Погодите, если купите лошадь, я сделаю скидку». «Скидку? В пять процентов, но сразу на все». Несложные подсчеты показали, что в этом случае я не только получу лошадь бесплатно, но мне за нее еще и доплатят, если, конечно, в этом месте проценты не считаются по своим особым математическим законам. «И в чем подвох?» — хмыкнул я. «На ней что, лежит системное проклятие?» Мой прадед завещал моему деду продать эту никчемную клячу, взяв достойную цену. Мой дед не справился, но повторил эти слова отцу, передавая дело. Но отец повторил их мне, а я не хочу перекладывать столь тяжкий долг на собственных потомков. Особенно с учетом того, что с таким уровнем торговец может прожить еще не одну сотню лет, и если его почтенные предки прожили не менее достойную жизнь, то моя лошадь вполне могла родиться сотни лет назад во времена крестовых походов. Ладно, договорились. Не уверен, что мне нужна такая куча покемонов в разной степени полезности, но зато я вполне уверен, что найду, куда их пристроить по возвращении, в отличие от выделенной мне кредитной линии. К тому же, в отличие от доспехов, я могу просто убрать их в инвентарь. Карта питомца Д-ранга, 12 штук. Карта питомца Е-ранга, e 672 штуки. Имелось и несколько питомцев F-ранга, имеющих потенциал вырасти во что-то интересное, но для их содержания также использовалась карта более высокого ранга. Вышел я, провожаемый лично продавцом, бесконечно счастливым от того, что продал мне лошадь, и в связи с отсутствием товара, решившим на сегодня закрыть магазин. Я же направился к следующему, где продавали уже рабов, куда более ходовой товар, так что на этот раз мне повезло меньше. «Карта раба, Д ранга, 8 штук, карта раба, Е e ранга, 62 штуки». И опять владелец проводил меня лично, а затем отправился праздновать в Дом цветов. Дальше я посетил оружейный магазин, но на этот раз ограничился покупкой того, что действительно представляло ценность – меча и кинжала цены на церанговое оружие кусались не хуже лошади. Им баланс дрожит в предвкушении. Впрочем, скармливать ему имело смысл только лучшее оружие, так что не уверен, что купленный вариант достаточно для этого хорош. Затем я посетил и другие магазины, совершив ряд покупок, и последней в очереди оказалась медицинская лавка. Или алхимическая, поскольку в данном случае это было примерно одно и то же. Продавца в зале не оказалось, и я остановился перед витриной. Название большинства лекарств мне ни о чем не говорили, но свойства были прописаны в описании самого предмета. Идентификация. «Пурпурная таблетка. Ранг Е. Описание. Исцеляет пурпурную гниль. Подходит для эльфообразных существ. В зависимости от параметров пациента возможны множественные побочные эффекты и смертельный исход». «Дополнительно, с высокой вероятностью позволяет обрести иммунитет к болезни». Не хватало разве что цены, но, как я уже догадался, на рынке она зависела от многих факторов, главным из которых являлась платежеспособность покупателя. Причем в обратную сторону. Чем больше денег я демонстрировал, тем большую скидку мне пытались сделать. «Уважаемый покупатель заметил у себя признаки пурпурной лихорадки». Я повернулся, увидев вошедшую в зал седовласую женщину, явно являющуюся той, с кем мне придется торговаться на этот раз. Кейра, герой, эльфийка, уровень 72. Зависит от того, в чем они заключаются. О, не заметить их довольно сложно. На теле появляется осыпь, пораженные части тела начинают прорастать спорами, но ты продолжаешь жить еще долгие месяцы. Затем умираешь, поднимаешься в виде нежити и отправляешься заражать всех на своем пути. Звучит неприятно. Неприятно — не самое подходящее слово. «Ужасно» звучит гораздо лучше. Система защищает своих детей от эпидемий, но не все из них следуют правилам. Некоторые считают, что космические корабли ничуть не хуже порталов, и не у всех есть боги, готовые исправить ошибку. Как наш храм, например. На том и еретики, верно? К счастью, количество пораженных миров невелико, может, несколько тысяч, но в тех из них, где есть кому заплатить, за такой пузырек отдадут что угодно. Или убьют. Убить могут всегда, везде и за гораздо меньше. Кстати, если хочешь совершить доброе дело и разбогатеть, то у меня есть координаты некоторых пораженных миров. И ты не приложила свои руки к их заражению? Нет. «А ты случайно не хочешь заняться чем-то подобным?» «Тоже нет». «Видишь, как хорошо, теперь никому из нас не придется убивать другого». «Сколько стоит пузырек?» «Миллиард?» «Серьезно?» «Если он тебе не нужен, то он не продается», — парировала эльфийка. «Лекарства должны спасать жизни, а не лежать в инвентаре у кого-то просто потому, что у него много монет». «А если бы он был мне нужен?» «Зависит от обстоятельств». «Если бы кто-то упал на колени, умоляя помочь, то я бы, возможно, просто подарила флакон, но если у тебя есть нужда в лекарстве, но нет нужды в деньгах, то сто тысяч — справедливая цена». «Ладно, ты права, я пришел не за таблетками. Мне нужны картриджи для боевых доспехов «Звездной империи». Среди элементов моего доспеха была аптечка, но работала она не на чистой магии, а на вкалываемых инъектором пользователю зельях, ну или на боевых коктейлях, позволяющих залечить раны, восполнить запасы маны или просто стать на короткое время сильнее. Тогда ты пришел по адресу. Тут это довольно ходовой товар. Полагаю, тебе нужны лучшие варианты. Мне нужны разные. Исцеление, мана, усиление, плюс сверху детоксикация. «Есть еще варианты. Яды, — кивнула женщина, — сильные, позволяющие умереть практически мгновенно, чуть слабее и дешевле, позволяющие плюнуть во врага кровью и сказать напоследок какую-нибудь гадость. Сыворотки от ядов в разной степени эффективности, ну и восстанавливающие зелья на разные типы энергии с разной степенью эффективности. Яды меня не интересуют, а вот восстанавливающие зелья на разные типы энергии я бы купил» я продам тебе сотню картриджей от F до D, ты ведь знаешь, в чем разница? Выше ранг, выше эффект, сильнее последствия. В общих чертах, улыбнулась Кейра, если использовать одно и то же лекарство несколько раз подряд, велика вероятность летального исхода. Зелье жизненной силы заставляет затягиваться раны, но при передозировке кровь превратится в тромбы и закупорит сосуды. Зелье маны разрушит источник и каналы, а от усиления... От зелья усиления обычно взрывается сердце. Быстрая и относительно безболезненная смерть. И зачем тогда нужны яды? Яды будут дешевле, но ты прав, к чему оставлять картриджи врагам? Пусть идут и покупают новые. Но, конечно, не у тебя. Мы все служим храму, поэтому мои клиенты редко сражаются между собой. «Ладно, что насчет цены?» «Двадцать миллионов. Мне нравятся круглые цифры. И ты выглядишь сильным, так что еще за пять я продам тебе комплект картриджей С-ранга. Сейчас таких уже не делают, но говорят, он может поднять мертвого и заставить его сражаться. Прямо как некроманты. Неплохое сравнение, но после моих зелий далеко не все отправляются в могилы. Так что, берешь?» «Беру». «Похоже, настало время столкнуться с последствиями. Мой вояж не остался незамеченным, и, покинув лавку алхимика, я буквально кожей чувствовал направленные на меня взгляды, полные любопытства, жадности и враждебности. Несмотря на то, что торговался я чаще всего без свидетелей, слухи тут явно распространялись быстро. Я открыл окно чата, связавшись с настоятелем. «Эй, Янис, у тебя же здесь нет преступности?» «Зависит от того, что считать преступлением». «Вооруженное ограбление считается?» «Считается», — согласился настоятель. «Если среди моих подчиненных есть кто-то настолько тупой, чтобы попытаться тебя ограбить, то можешь делать с ним все, что тебе захочется». Помощь он мне не предложил, явно дистанцировавшись, но я не обиделся и даже не стал пытаться оторваться, направившись дальше по улице. «Он идет! Он почти здесь!» Я повернул голову, увидев, что в ответ на крики из дома цветов выскочила целая толпа в фривольно одетых девушек, начиная вполне профессионально брать меня в клещи. И, судя по сладким улыбкам, может, угрожать оружием они и не собирались, но ограбить определенно планировали. «Господин не желает отдохнуть?» «Нет, не желаю». «В нашем заведении подают отличный чай». «Я не люблю чай». В таком случае я с удовольствием подам что-нибудь другое, на выбор. Сегодня для господина все развлечения будут бесплатно. Не интересует. Господин, уже так поздно, технические коридоры в такое время полны опасностей. Звучит интересно. Я люблю опасности. Хозяйка сказала, что если мы не приведем господина, то нас сурово накажут. Господин, прошу вас. «С каждым шагом кольцо цветов вокруг сжималось, оставляя все меньше путей к отступлению. Еще немного, и они начнут выдавливать меня к единственному заведению, которое я еще не посетил, и у входа в которое собралась внушительная толпа зевак». «Блинг!» «Пространство дрогнуло, я перенесся на другую сторону кольца, спокойно направившись дальше». Девушки еще что-то кричали, призывая вернуться, но, кажется, были изрядно разозляны подобным стратегическим отступлением. Надеюсь, Ева оценит подвиг, но лучше, если она о нем просто не узнает. Спустя пару минут... Я свернул в перпендикулярный коридор, затем еще раз, после чего решил, что здесь достаточно тихо, чтобы дождаться преследователей. Однако, хотя за мной явно следили до самого конца, но жадность не отключила преследователям мозг, и они прекрасно понимали, что такое количество храмовых монет не может быть у случайного игрока, поэтому отстали, так и не попытавшись сделать последнюю в своей жизни глупость. Ну, не очень-то и хотелось». Статуэтка, засунувшего голову под крыло ворона, выглядела крайне реалистичной, а поза позволяла снизить риск случайных повреждений. В прошлом я не особо задумывался над тем, на чем основана способность моего союзника покрываться каменной коркой, впадая в спячку. Но сейчас, кажется, мог почувствовать следы родственной мне силы, времени» и чем дольше ворон находился в таком состоянии, тем сильнее они становились, и тем сложнее будет пробудить его к жизни. По крайней мере, на огонек спички он не реагировал. регион демонический ворон, уровень 9, статус в спячке». К слову, не мешало бы дать ему возможность подняться до 10 уровня, за это наверняка дадут что-то хорошее. Отбросив догоревшую спичку, я достал зажигалку, Спустя еще минуту каменная корка начала трескаться и развалилась, превращаясь в пыль. «Ты!» — ворон чуть приподнял крыло. «Ты совсем про меня забыл!» Впрочем, я заметил брошенный по сторонам взгляд. Похоже, легион проверял, нет ли вокруг залежей кристаллов, которые мы договаривались поделить, не оговаривая пропорции, правда. «Не драматизируй, прошло всего девять дней». «Больше недели!» Легион вскочил на ноги. «Я не видел кристаллы почти десять дней! И что хуже, я не получил ни одного кристалла за все это время!» «И какое количество кристаллов успокоило бы твою ранимую душу?» «Тысяча!» — провозгласил Легион. «По сотне кристаллов за каждый день, что я провел в заточении в твоем инвентаре! И еще одна для ровного счета!» «Да, прошли те времена, когда мой союзник не умел считать и был готов довольствоваться несколькими кристаллами». «Договорились». Я достал десять мешочков, в каждом из которых находилось по сотне магических камней и высыпал их перед вороном. Легион удивленно каркнул и торопливо взмахнул крылом, сметая их в собственное хранилище, а затем уставился на меня с подозрением. «Ты! Ты все же нашел залежи кристаллов!» «Не совсем», — отверг я обвинение, — «скорее запустил руки в чужую сокровищницу». «Сокровищница тоже считается! Там еще остались кристаллы, мы должны забрать их все!» «Не беспокойся, я забрал саму сокровищницу, вместе с космическим кораблем, экипажем и всем остальным, что тут имеется, и поделился с тобой, хотя вопрос считается или нет, в данном случае спорный». «Ты слишком неосторожен!» — не согласился Легион. «Если что-то находится за пределами твоего инвентаря, то это могут украсть или, что еще хуже, потратить!» Даже интересно, что он будет делать, если когда-нибудь накопит несколько миллионов кристаллов, и те перестанут помещаться в его хранилище, а пространственные кольца с их запасами лишат его возможности летать. Спрячет в какой-нибудь пещере. «Я рад, что ты не изменяешь себе, но хватит с меня на сегодня диалогов о кристаллах». «Карт!» «Пока ты наслаждался с нами, я успел раздобыть несколько карт стазиса. Мне кажется, время внутри одной из них будет лететь незаметнее». «Ты только что выпустил меня, и теперь хочешь сразу запереть обратно?» «Сто кристаллов». «Тысяча!» «Девяносто девять». «Я просто пошутил, Кар!» <связывая> — сдался Ворон. «Сто! Отличное число! Давай, я готов!» «Подожди, я давно хотел спросить тебя об одной вещи», — произнес я. «Как тебя зовут?» «Легион!» «Ты получил это имя от меня», — напомнил я. «Но ведь в прошлом, когда ты был могучим золотым Вороном, у тебя должно было быть и иное, изначальное имя». «Имя!» — наклонил голову Ворон. «Точно! От моего имени содрогались целые миры! Меня звали...» «Почему я не помню, как меня звали? И почему мы не выяснили этого до сих пор? Та проклятая курица наверняка должна знать мое старое имя!» «Ну а что у тебя написано в статистике персонажа, в разделе «Истинное имя»?» «Точно! Там написано... написано...» «Что?» я «Я не могу прочитать! Такое ощущение, что оно скрыто каким-то туманом!» «Ладно. Странно, конечно, но ничего страшного», — вздохнул я. «При случае уточним. Принимай запрос». «Кар! Кар! Кар!» «Внимание! Легион помещен в карту Стасиса!»